Глава шестая Пробежав мимо пары рыжавых, некрашенных пустых гаражей, перепрыгнула через еще один заборчик и, наконец, оказалась на месте. Но не успела перевести дыхание, как что-то лязгнуло, и послышалась неприличная ругань. Голос мне был незнаком. Замерев на месте, я быстро нашла источник шума. Вот так вот. К своему удивлению, я оказалась здесь не одна. Дверь старого гаража соседа была открыта, и внутри явно кто-то обживался. Поморщившись, тихо проскочила мимо и забралась в свою беседку. В душе теплилась надежда, что нарушитель моего уединения меня не заметил. Разложив одеяло на лавке, Улеглась и прикрылась своей местами уже грязной курткой. Подняв рукав, недовольно поморщилась. «Постираю, только вот мать на работу в смену выйдет, а пока придется так походить. Куртка серая, грязь особо в глаза не бросается». Тяжело вздохнув, подложила рукав под голову. Чем дольше все это продолжалось, тем сложнее мне становилось. Но все равно выйти замуж за ненавистного мне Изю было еще хуже. Страшнее этого я не могла себе представить ничего. Закрыв глаза, уже скорее по привычке перебирала в голове возможные варианты моего ближайшего будущего. Все упиралось в мой возраст. Физически я была уже взрослой, но юридически все еще находилась под опекой отца. И это чудо, что он не отдал меня в семью жениха. Наверное, папе я все же не безразлична. Во всяком случае, мне нравилось так думать. Наш двор огласили крики. А спустя пару секунд послышался звон бьющегося стекла. Подскочив, пригнулась и выглянула из своего укрытия. Да, это было наше окно в кухне. Час от часу не легче. Снова, увалившись на лавку, прикрыла глаза рукой. Просто нужно пережить сегодняшний день. А завтра они протрезвеют, и мать разберется со всем этим. Не я. Это не мое дело. Не мое и все тут. Но тревога и нелепое чувство вины заставили меня сесть, а потом и встать. На душе было неспокойно, как-то муторно. Обернувшись, увидела в тени гаража мощную фигуру. Мужчина меня тоже наверняка заметил, а может и нет. Пожав плечами, снова уселась на лавку и покосилась на подушку. Не то чтобы мне очень хотелось спать. Наверное, просто полежать, ничего не делая. Убрав со стола сумку с учебниками, Поставила ее в ноги и, увалившись на одеяло, неожиданно для себя уснула. Но вот полноценно выспаться у меня не вышло. Мой поверхностный сон был варварски прерван. Снаружи раздался жуткий рев. Не сообразив, что это, я, резко подскочив, упала со скамейки и затравленно выглянула из беседки. Мотоцикл. Большой, черный. Такие в фильмах про байкеров показывают. Возле него, спиной ко мне, сидел незнакомец столь же внушительной комплекции. Две меня в ширину и полторы в высоту. Наверное, это самый огромный мужчина из мною виденных. Пока он меня не заметил, я с интересом наблюдала за чужаком. Он был полностью поглощен своим железным конем. и не обращал внимания ни на что более. Хотя его рука замерла. Мышцы на спине напряглись, и, повернув голову чуть в сторону, он втянул через ноздри воздух, принюхиваясь. Быстро сообразив, кто передо мной, юркнула в беседку и улеглась на лавку. «Наверное, это тот самый сосед, что переехал к нам». Я же видела его ночью в подъезде. И хоть на первом этаже освещение было так себе, но такого гиганта не признать невозможно. Замерев, я прислушалась. Снаружи все было тихо. Шагов тоже не слыхать. Скорее всего, я зря себя накручиваю. Он ведь оборотень, а значит, не тронет. Во-первых, я дочь сатира. что само по себе фу-фу-фу. А во-вторых, оборотни до изнасилований не опускались. При виде них девушки сами с трусиков выпрыгивали в надежде получить золотое колечко на безымянный пальчик. Только вот пару оборотней искали, среди равных себе, и редко поглядывали на низших не людей. Об такое, как я, мараться бы оборотень точно не стал. Лежа на боку, я улавливала каждый звук, доносившийся со стороны гаража. Странно, это напомнило мне детство, когда вот так же сосед возился со своей машиной. Пробираясь в его беседку, я залегала на эту лавочку и слушала, как негромко у него играет радио. Мне было страшно. Я опасалась, что меня погонят отсюда. ведь соседа снизу боялся даже мой отец. Но нет, мое присутствие игнорировали. А потом я как-то обнаружила на столе конфетки в красивых обертках, шоколадные. Так хотелось их схватить и убежать. Но ведь это было бы воровство. Тогда я первый раз осмелилась подойти к дяде Арти и спросить, можно ли мне взять одну из них. Желание съесть сладость пересилило страх. С того момента беседка стала моей. Сосед разрешил мне в ней прятаться столько, сколько нужно. Там постоянно появлялись сладости и вкусности. А потом он уехал, и сдерживать гулянки моих родителей стало некому. Закрыв глаза, я расслабилась. В чужака была своя прелесть. Сюда точно никто из моих не сунется, да и сам он не тронет. Песни ветра и глухой лязг металла, ворчание мужчины постепенно укачало, и я снова задремала. Мир вокруг меня взревел, вскрикнув, резко села и зажала уши. Куртка слетела с моих плеч и упала на землю. Звук резко смолк, а я схватилась за сердце, испугалась жутко. Вот это с добрым утром. К слову, солнышко уже поднялось достаточно высоко, наверное, сейчас часов девять или десять. Новый сосед все еще ремонтировал своего железного коня, ставя на уши всю округу. Естественно, делать какое-то замечание ему я не рискнула. Что я? Враг себе, что ли? Понятно, что пошлет так далеко, что всю жизнь искать то место буду, и не факт, что найду. Широко зевнув, прикрыла рот рукой и поежилась. Никогда не любила холод, но тут уж приходилось терпеть. Подняв куртку, накинула ее на плечи. Спать больше не хотелось, сон как рукой сняло. Нужно было вставать и браться за учебу.